Глава четырнадцатая. Будда и Мара. Мы сидели на кухне в квартире Хольгеров и ужинали, вернее, ужинал Саша, а я просто ковырялась в тарелке, мне было не до еды. Таких фокусов, как демонстративный побег из дома, я еще не выкидывала ни разу. И теперь мучилась, не зная, как вести себя дальше и чего бояться. Представлялся отец во главе отряда милиции, взламывающий дверь и насильно увозящий меня от Саши. А если придет мама и станет рыдать под дверью? А если наоборот родители скажут «Скатертью дорожка!» «Ты свой выбор сделала, больше домой не возвращайся». Взгляд пробежался по запущенной кухне. Ну вот, сбылась мечта тети Наташи. Я буду жить в квартире Хольгеров. Завтра, когда родители будут на работе, схожу домой и принесу сюда вещи. И надо будет навести тут уют. Первым делом пропылесосить жуткий палас в гостиной. «Господи, о чем я думаю?» «Ну, рассказывай». Саша закончил с едой и закурил, глядя в окно. Вид у него был такой, как будто он принял какое-то решение. Больше он меня от себя не гнал, но держался отстраненно. «Может, надеялся, что уйду сама, когда хорошенько осознаю, во что ввязалась?» Я постаралась взять себя в руки. Саша прав. «Эмоции потом» сделала бесстрастное лицо истинной самурайки, села рядом и сказала очень серьезно Саша, тебе ни в коем случае нельзя больше убивать демонов. Почему? Демоны это заколдованные люди. Саша так удивился, что отвлекся от созерцания восходящей луны за окном и взглянул мне в лицо. Ни хрена, а чего они тогда ко мне лезут? Вспомнив обвинение лесника, я постаралась уловить в его голосе фальшь, но ничего не уловила. Нормальный тон и резонный вопрос. «Понимаешь», — объяснила я, — «демоны считают, что их заколдовал ты». Саша захохотал, очень естественный и довольно обидный смех. «Кто это тебе сказал?» — спросил он, отсмеявшись. «Они сами?» «Нет, они не разговаривают. Мне сказал один демиург». «Какой еще демиург? Его зовут Лесник. Никогда не слышал?» «Нет. Местный мастер реальности. Он живет в удельном парке. А при чем тут демоны?» «Ну, он их хозяин. Точнее, не хозяин, а... помогает им, что ли?» «Я точно не знаю, какие между ними отношения. Он попросил демонов притащить меня к нему. А потом сказал мне, что кто-то превратил его жену в демона» и поэтому он тоже хочет разобраться. Саша прервал меня. «Понятно», — резко сказал он, — Геля. «Да это же и был хозяин пятна страха». «До тебя что, не дошло? Ну-ка расскажи про него все. Где, когда, каков из себя?» «Говоришь, лесник?» «Запомним». «Сам себе я муроид, сволочь. Я с ним расквитаюсь за все, за сегодняшнее, блин, в особенности». Сашина вспышка гнева снова пробудила во мне подозрение. Я ведь точно знала, что лесник не хозяин пятна. «Саш, ты извини, но можно я тебя еще кое о чем спрошу? Только, пожалуйста, не смейся». «Мне знаешь ли не до смеха?» – буркнул Саша, остывая. «Ну, что еще? А ты никогда не задумывался? Никогда тебе не приходила в голову мысль? Давай не мямли, что пятно страха тоже создал ты сам». Слова, наконец, были произнесены, и я жадно уставилась в лицо Саши, пытаясь найти там правильный ответ. Саша на лице изображала вполне искреннее удивление, и губы уже растягивались в насмешливой улыбке, хотя кое-кто только что обещал мне не смеяться. На душе стало легче. Неужели лесник все-таки возвел на Сашу напраслину? «Это тоже тот лесной мужик», сказал — сказал. «Ага, ну тогда понятно». «Ничего не понятно», – возразила я, скорее, чтобы убедить себя. «Ты ведь когда-то занимался чистым творчеством и вполне мог». «Давай закроем эту тему», – оборвал меня Саша. «Она для меня больная. Я уже несколько лет не имею к вашему творчеству никакого отношения. Извини». Несколько секунд мы молчали, не глядя друг на друга. Потом Саша сказал. «Не создавал я никакого пятна страха». «Честно говоря, я вообще толком не понимаю, что это такое. Я же тебе рассказывала. А кроме того, даже если бы я каким-то чудом не утратил дар, не стал бы я заниматься такими вещами, что я маньяк превращать людей в монстров, а потом с ними же воевать. Да будь я демиургом, я бы их усилия мысли в порошок растер». «Может, ты просто не умеешь?» «Естественно, не умею. Я ведь демиургии никогда не учился. А Савицкий?» «Разве он не учил тебя по своему методу, как его?» Саша ухмыльнулся. «Ты же сама видела, как он меня учил. Сбегай за печеньем, помоги развесить картины». О чистом творчестве мы даже и не заговаривали. Теория и практика превращений – это для старших учеников. А я был второкурсник-недоучка. И вообще, как бы я мог это устроить? Я был иллюзионистом. А домин материален и демоны тоже. Что-то шевельнулось у меня в памяти». Забытый за ненадобностью, готовый ответ на Сашин вопрос. «Метод Савицкого не разделял иллюзии и реальность», – сказала я. «Правда, я не очень понимаю, как у него это получалось. Может, ты в курсе?» Саша помотал головой. «Слушай, у нас была самая обычная государственная программа обучения. От простых иллюзий к более сложным. Чем сложнее иллюзия, тем она реалистичнее, и тем труднее ее распознать только и всего». «Хватит уже о творчестве, лучше расскажи, как добраться до дома этого лесника». Вот оно, я вспомнила. Савицкий считал, что реальность и иллюзия – это одно и то же. Так не бывает. Бывает. Есть такая древняя теория, что весь мир – это одна всеобъемлющая иллюзия. Что за теория? Кажется, ее придумали эти буддисты. В прошлом году основательно подсевшая на буддизм Эзергиль загрузила им всех своих знакомых, в том числе меня. Поскольку всякими религиями я никогда особо не интересовалась, индийская философия со свистом летела мне в одно ухо, а вылетела в другое. Но какие-то крохи, видно, по пути все-таки осели. «Буддисты», – морщась повторил Саша, – «понятненько, Кришна Харе». «Саш, ну я же серьезно, и я тоже». Откуда она взялась, эта всеобъемлющая иллюзия? Где прячется тот супермастер, который ее наводит? Я покопалась в памяти. У них был бог иллюзий, Мара. Не слышал о таком. И что он там, самый могущественный? Вроде да. А при чем тут тогда Будда? Он как раз боролся с этим Марой. О! Он и развеял иллюзию, потому-то он и победил. И каким же образом... Насмешливо спросил Саша, с ухмылкой наблюдая, как я сама себя загоняю в мифологические дебри. «Как можно развеять иллюзию, если она — это весь мир? Уничтожить Вселенную, что ли?» «Он...» И тут мне вспомнился один замысловатый фильм, на который меня таскала Эзергиль прошлой зимой. В этом фильме все непрерывно несли заумь и превращались. Один только Будда неподвижно сидел под Баобабом и спокойно улыбался». В конце фильма злобный бог Мара, устраивавший все эти превращения, понял, что ему ничего не обламывается, и явился Будде, чтобы лично задурить ему мозги. «Теперь, спустя год до меня, наконец, дошло, о чем они там спорили, и что имел в виду Будда, когда доброжелательно сказал Маре, «Тебя на самом деле не существует». И Мара, чертыхаясь, исчез, канул в какой-то пруд, «До Будды доперла, что никакого Мары нет», — торжествующе объявила я. «И мира, понятное дело, тоже. Мир — это иллюзия, которую человек сам на себя наводит». «Что за...» — на выражение лица вдруг изменилось. Он нахмурился и замолчал. «А ведь тот фильм с исчезновением Мары не закончился», — с тревогой вспомнила я. Он шел еще минут десять, и все это время там что-то происходило, что-то совсем непонятное, но очень важное. «Спасибо», – рассеянно сказал Саша, поднимаясь из-за стола Геля. «Пойду-ка я к себе в комнату, мне надо кое о чем подумать». И неожиданно вышел, бросил меня на кухне одну в компании объедков и пустых бутылок. Что я не так сделала? Что опять сболтнуло не в тему?» Другая бы на моем месте уж придумала, как позаботиться о своем уставшем воине. Еды бы гору наготовила, развлекла легкой застольной беседой, одновременно непринужденно наводя в доме порядок. А я накормила героя хилыми покупными салатиками, да загрузила буддизмом. Нет, не выйдет из меня самурайка. Я ждала минут двадцать, пока у меня не лопнуло терпение, но Саша так и не вышел». Тогда я плюнула и стала устраивать себе ночлег. Поскольку никаких инструкций от хозяина дома не поступило, мне, очевидно, предстояло ночевать в гостиной на диване. В платяном шкафу я откопала спрессованную в монолитный блок стопку постельного белья. Застелила себе постель, разделась, выключила свет и забралась под одеяло. Сна не было ни в одном глазу. От дивана разила табаком, открыла окно, чтобы проветрить комнату, сразу замерзла. Все-таки тяжело засыпать в незнакомой квартире, даже небо за окном чужое. У меня дома из-за соседних крыш и деревьев виден только крошечный голубой или серый лоскуток. А тут глянешь наружу и видишь весь небосвод целиком. Новостройки Комендантского как будто накрыты колоссальной перевернутой темно-синей чашкой». По краям чашка розовая, на западе еще вчерашний закат, а на востоке – уже завтрашний рассвет, а посередине в самом донышке висит луна, похожая на маленькую спелую дыню. Я посмотрела на электронные часы, стоявшие на серванте 0.40. Вспомнила о родителях, на душе стало тревожно-неуютно. «Как я теперь буду с ними объясняться? С мамой-то мы как-нибудь договоримся, но папа...» Мобильник был отключен уже давно, чтобы родители не доставали меня звонками. Я, вздыхая, подключила телефон, послала родителям смс-ку, чтобы не беспокоились за меня, и снова его выключила. Потом с ними поговорю, когда соберусь с духом. В прихожей вдруг раздался телефонный звонок. Телефон звонил и звонил. Из Сашиной комнаты не донеслось ни звука «умер он там что ли?». «Ладно, чему бывать, того не миновать». Я отправилась в прихожую и взяла трубку, повторяя про себя мантру. «Я взрослый, самостоятельный человек. Несу ответственность за свои действия». «Геля!» – раздался в трубке ледяной голос папы. «Я сижу внизу в машине, даю тебе пять минут на то, чтобы спуститься». «Ну, дверь-то он вряд ли будет ломать», – промелькнула у меня мысль, пока я подходила с трубкой к окну. Внизу действительно стояла машина с зажженными фарами». «Это ты там внизу?» «Да, я. Быстро собирайся и уходи оттуда». «С чего это ты решил, что я с тобой поеду?» В трубке застыло предгрозовое молчание. Сложно сказать, кто из нас был больше удивлен и возмущен. Я ли папиной бесцеремонностью или он моим неповиновением? «Я даже спрашивать ни о чем не буду», – заговорил папа. «Все равно соврешь, как ты врала нам с мамой уже несколько месяцев. Об одном жалею» что сразу не вызвал санитаров, когда ты нагло притащила своего дружка к нам домой. «Саша вовсе не мой дружок. Не хочу даже слушать твои лживые оправдания. Ты хоть понимаешь, что губишь все свое будущее, связываясь с подобным типом?» «Господи, да о чем ты, папа?» «Я жду еще пять минут», – рявкнул отец. «После этого уезжаю, и домой можешь больше не возвращаться. У меня все внутри похолодело, вот оно». Именно то, чего я боялась. Но через мгновение я разозлилась так, как никогда в жизни. Не было на свете человека, который чего-то добился бы от меня угрозами. «Уезжай», – твердо сказала я, подавляя гнев. «Я сама приеду, когда разберусь с делами». «Можешь не приезжать, тебя никто там не ждет». Не тебе жаль, дурочка», – сказал папа и повесил трубку. Я увидела, как машина под окнами тронулась с места и исчезла за углом дома. «С ума сошел!» – пробормотала я, кладя трубку на место. «Это к папе надо вызывать санитаров, а не к Саше. Как я все-таки мало знаю людей, особенно тех, кого считала близкими. Я вернулась в комнату и начала одеваться. Похоже, мне сегодня ночью спать не придется. Какой уж тут сон!» Папин звонок совершенно меня деморализовал. Когда Саша был рядом и обнимал меня за плечи, у меня не было никаких сомнений в своей правоте. И я была готова защищать наше право быть вместе перед кем угодно. Вот только есть ли это «мы»?» На миг я ужаснулась. «Что я тут делаю в грязной чужой квартире? У парня, с которым еще утром меня ничего не связывало, которого так тяготит мое присутствие, что он оставил меня тут одну и спокойно ушел спать вместо того, чтобы утешать меня и доказывать, что я правильно поступила, сбежав из дома. Может, лучше уехать? Прямо сейчас?» Одевшись, я вышла в коридор и долго топталась перед Сашиной дверью. Он, наверное, давно уже спит. «Саша, я тебе, наверное, тут мешаю. Я, пожалуй, поеду домой». Пока я подбирала подходящую фразу, дверь распахнулась, и передо мной появился Саша. Он явно не ожидал меня тут встретить и чуть не сбил с ног. Мы оба отпрянули в разные стороны. «Ты чего?» – спросил Саша. Он тоже был одет. «Я хотела с тобой поговорить», – пролепетала я. «Я тоже», – бросил он. «Хорошо, что ты не спишь, а то бы пришлось тебя разбудить». «А? Что?» Я почти ожидала, что следующей фразой будет «поезжай домой», но Сашу, оказывается, вообще не занимал нелегкий вопрос наших отношений. Он сказал глухим голосом. «Геля, я тут все хорошенько обдумал и, кажется, понял, откуда взялись демоны и все остальное». «Откуда?» – испуганно спросила я, чувствуя все. Надежды на его невиновность были напрасными. И я это знала с самого начала, поверив словам лесника. И Саше не удалось меня переубедить. «Пошли на кухню, мне надо тебе кое-что рассказать». «Да, и поставь чайник, это долгая история».